Глава вторая. Почему мы именно такие, какие мы есть? Как моделируется тот или иной тип поведения? Почему разные люди ведут себя по-разному? Нам придется в этом разбираться. Если очень кратко и схематично, то самые важные факторы, которые определяют тип поведения, наследственность и окружающая среда. Еще до того, как мы рождаемся, в наших генах Заложена основа нашего поведения будущего в зрелом возрасте. Наследственные свойства темперамента и характера влияют на наше поведение, и эти процессы запускаются уже на стадии генов. И хотя ученые до сих пор не пришли к единому мнению на этот счет, мы все же будем исходить из этой точки зрения. Мы наследуем набор черт не только напрямую от наших родителей, но и от наших бабушек и дедушек. а также в той или иной степени от других родственников. Все мы когда-то слышали, что тот или иной наш знакомый похож на своих дядю или тетю. Лично я в детстве был похож на моего дядю Бертеля, нас роднила рыжая шевелюра. Объяснить это сходство с точки зрения генетики можно, но это заняло бы слишком много времени. Просто примем к сведению, что наследственность лежит в основе нашего поведенческого стереотипа. Что происходит сразу после нашего рождения? В большинстве случаев дети рождаются с импульсивным и дерзким характером. Они не соблюдают условности и правила. Ребенок все делает только так, как он хочет. Он говорит «нет, я не буду» или «да, я, конечно, смогу». И он искренне убежден, что сможет справиться с чем угодно. Родители, конечно, не всегда одобряют такое спонтанное и иногда совершенно неконтролируемое поведение, и тогда, внимание, запускается механизм трансформации из оригинала в копию, в лучшем или худшем случае, кого-либо другого. Как влиять на детей? Дети учатся в двух основных направлениях, они пытаются преодолеть дистанцию от неудовлетворенности и неудовольствия к удовлетворенности и удовольствию. или дети учатся через подражание, самый распространенный метод обучения. Дети повторяют то, что видят вокруг, и чаще всего родители становятся для них образцом для подражания. Мама для девочки, а папа для мальчика. В этой книге мы не сможем исчерпывающим образом исследовать этот процесс. Тема, как мы влияем на наших детей, также останется за скобками. Мои базовые ценности. Мои базовые ценности неотъемлемы от моей натуры, так что вряд ли есть какой-либо смысл пытаться изменить их. Лично я унаследовал их от родителей еще в детстве. В школе, когда я был учеником младших классов, меня наставляли со всех сторон. Мне приходилось выслушивать различные сентенции, типа «учись в школе как следует, и ты найдешь достойную работу, когда вырастешь», или «не вздумай драться», последний запрет, например, «отучил меня драться». Я никогда и ни на кого не поднимал руку. Начиная с третьего класса, я перестал драться. Это табу оказалось для меня непреодолимым. Другая базовая ценность сформулирована следующим образом. Все люди одинаково ценны. Мои родители внушали мне этот постулат на протяжении всего моего детства. Я никогда не судил о человеке, опираясь на его происхождение, гендерные или расовые признаки. Что ж, эти ценности разделяют со мной многие. Часто мы инстинктивно понимаем, что правильно, а что нет. И эти базовые ценности никто не сможет у меня отнять. Отношения и поведение. Следующий пункт – отношения. Они складывались на базе моих собственных переживаний и моего собственного опыта, который я почерпнул в последних классах школы, гимназии, в университете, в начале карьеры. Но и недавние переживания, конечно, тоже оказывают влияние на отношения. Одна из моих родственниц однажды призналась мне, что не доверяет продавцам. Она, разумеется, не одинока в своем предубеждении против продавцов, но именно ее случай демонстрирует парадоксальную форму поведения. Она без конца что-то покупала и что-то возвращала. Свитер, диван, автомобиль. Процесс покупки был бесконечным. Все факты изучались и анализировались, но чем больше она наводила справок о будущем объекте покупки, тем выше становилась вероятность последующего возврата. Когда я спросил, почему она так поступает, она объяснила, 85% всех продавцов мошенники. Впрочем, когда я сообщил ей, что я и сам продавец, легче не стало. До сегодняшнего дня я даже не знаю наверняка, принадлежу ли я к этим самым 85% или мне повезло, и я могу рассчитывать оказаться в остальных 15%. Я был убежден в том, что этот постулат мог быть пересмотрен. Вероятно, ее и в самом деле не раз обманывали, и поэтому она перестала доверять продавцам. Но если она обретет позитивное опыт с продавцами, то, возможно, она пересмотрит свои взгляды. И что в итоге? В целом наше поведение определяют базовые ценности и настроения. Вместе они создают основу для базового поведения, воздействуют на того реального и конкретного человека, которым мне хотелось бы быть. я имею в виду именно базовое поведение без влияния каких либо внешних факторов. Вы вероятно, уже не раз задавали себе вопрос когда мы действительно ощущаем себя полностью свободными от внешних воздействий? Когда я обсуждаю этот вопрос с группами людей в самых разных ситуациях, мы обычно приходим к единому мнению во сне. Но люди, конечно, разные. Многие просто не задумываются об этом. Они обращены внутрь себя, и их мало заботит то, как их воспринимают окружающие. Если вы воспринимаете себя адекватно, то и степень вашей адаптации к окружающей среде вполне приемлема. Как меня воспринимают окружающие? Обычно мы наблюдаем уже приспособленное к окружающим, скорректированное поведение. Сначала мы интерпретируем ситуацию а затем выбираем линию поведения. Речь идет о том, что человек надевает на себя маску, чтобы вписаться в заданную ситуацию. Мы, конечно, можем иметь несколько или даже множество масок. На работе мы надеваем на себя одну маску, а дома другую. Третью маску мы надеваем у родителей своей второй половины, жены или мужа. И это вполне типичная ситуация. Даже не углубляясь в психологию, ограничусь констатацией факта. Мы по-разному интерпретируем разные ситуации и соответствующим образом действуем в разных обстоятельствах. Окружающие факторы вынуждают нас, сознательно или подсознательно, выбирать определенную линию поведения. Я не утверждаю, что можно учесть и объяснить все факторы, которые обуславливают ту или иную модель поведения. Многое зависит от того, как мы будем действовать. Поведение является производным от личности и факторов окружающей среды. Поведение мы можем за ним наблюдать. Личность мы пытаемся охарактеризовать. Факторы окружающей среды, на них мы можем повлиять. Вывод. Мы постоянно влияем друг на друга в той или иной степени. Попытаться разгадать, что скрывается под поверхностью, вот в чем трюк.